но нашел положение русской торговли на Востоке неудовлетворительным, вследствие внутренних неурядиц в Персии. Между прочим, он доносил Петру. «Здесь ныне такая глава, что он не над подданными, но у своих подданных подданный, и чаю редко такого дурачка можно сыскать между простыми, не токмо из коронованных».